Астория. Столица Гардии. Нория. 1040 год. Я села в кровати и не сразу поняла, что проснулась. Пошарпанная деревянная дверь с выщербленными краями. В углу ржавая раковина с темпераментным краном. Скрипучий дощатый пол, давно требующий ремонта. Вот моя новая реальность. Сколько бы я не латала дыры в полу. Сосед снизу с завидным упорством снова их расковыривает, чтобы полюбоваться моими панталонами. Но такова цена свободы, и я не жалуюсь, разве что иногда раз в 5-6 в день. Зато еще не пожалела ни разу. Ариана Карделия с Илсе, Мейнфорд, Таркан, Аркхарган, умерла пять лет назад. Сегодня я Эйрия, серая мышка, квартала прокаженных со странным уродливым даром менталиста, проявление которого все считают ведьмовскими штучками. Много ли вариантов у аристократки, от которой отвернулась родня и которая скрывает силу? Всего два. Дом терпимости, но терпеть особенно в постели явно не про меня. Либо квартал прокаженных, где всем волосато кто ты, откуда и с какой историей потому что каждый первый здесь, в силу обстоятельств. За картонной стеной застонал Лихард. Хватит киселиться. Пять лет назад я собрала волю в кулак и сделала то, что должна была. Сегодня от меня требуется та же решимость, чтобы спасти жизнь друга. Кран плюнул в меня ледяной ржавой водой. Каждый раз, когда подхожу к нему, надеюсь на чудо. Пока он только чудит. Но и то ладно. Будет и на моей улице. «Горячая вода». Наспех умылась, поправила платье и вышла из-за занавески. «Отдохнула?» Грустно улыбнулась Жозефина, оторвавшись от чтения. «После ночной смены я часто падаю без силы и отсыпаюсь до вечера». За окном отцветал закат. «Милорд Ирт, Дарлей Хаский, устраивает отбор невест». Подруга заполнила напряженную паузу, и протянуло мне сорванное на улице объявление. Ни портрета, ни подробностей. Драконы словно с ума сошли, как мартовские коты, сыновья арт-дарлейхаасских, арт-дернийских, арт-ахтальских. Не говоря уже о всяких ирдах, объявили отбор невест по всей Нории, включая страны низших рас. Словно им драконец мало. И вообще... Смутно себе представляю процесс продолжения рода между драконом и человеком. Всем известно, что человеческой ипостаси у этих монстров нет. Терзают меня сомнения, что древнейшая раса решила разнообразить рацион, и победительницу ждет сомнительная честь стать главным блюдом на драконьем столе. Невеста в собственном соку, или, чего хуже, чужом. Шутка ли, что с предыдущего отбора? «Никто не вернулся». «Знаешь, Жози», — возмутилось сминая объявление. «Я животных, конечно, люблю, но чисто платонически. Да и не до этого. Я отправляюсь за цветком». Подруга побледнела и приложила к груди худую ладонь. «На плаху ты отправишься, а не за цветком». «Может и так, но только если поймают» ответила с жаром, накидывая на плечи чёрную накидку с капюшоном. «Все воры и шпионы пользуются такими, чтобы слиться с чернотой ночи и остаться незамеченными. А в квартале прокаженных такая накидка жизненно необходима, чтобы скрываться в вечернем сумраке и не привлекать внимание местных обитателей. Но я ведь не воровать иду. Всего лишь позаимствую один цветочек. От графского сада явно не убудет». У него там уйма, и еще вырастут. К тому же, исконная магия велела делиться. «Когда поймают?» Не отступала подруга, испуганно поглядывая на брата. «Лихард плох. Настолько, насколько это возможно. Магическая лихорадка не поддается лечению, во всяком случае в Гардии. Могли бы помочь древние, те же драконы или эльфы, Но не нам, беднякам из квартала неприкасаемых. Здесь собраны отборные, я бы даже сказала, элитные отбросы общества. У каждого из нас незавидная судьба. У Лихарда с Жозефиной особенно. Танцующие со смертью выкрали их во младенчестве и выкачивали магию, попутно используя брата и сестру, как живые мишени для тренировок. Волей исконной магии они сбежали и теперь скрываются на территории отвергнутых. И ладно бы на этом злоключения закончились, но нет. Их снедает магическая лихорадка. Обычно такая терзает лишь сильных магов, а у них и дара-то особого нет. Так, простецкие пульсары, едва разгоняющие мрак да бесполезные искры, которыми разве что крыс отпугнёшь, да и то непуганных а таких в нашем квартале. Попробуй найди». Жозя, если поймают, я использую дар». Отрезала безапелляционно. Её глаза расширились, она схватила меня под локоть и вывела из спальни брата. «Ну как в спальне? Мы отгородили Лихарда шторкой». «С ума сошла. Об этом сразу узнают. Дом князя увешан магическими отражателями». А что, если на его стражниках защита? Нет, я не могу. Мы не можем. Я не смею. На её глазах блеснули слёзы, и они стали последним аргументом. Магические отражатели на меня не действуют. Ты же знаешь. Но... Всё, Жози. Рыкнула, едва не порвав перчатку, сильно дёрнула. Вари зелье. Я принесу цветок. У меня полчаса до цветения. «Во сколько я должна вернуться?» Подруга не решалась. «Лихард, не доживёт до утра! Ты это прекрасно понимаешь!» Словно в доказательство из заштопанной шторки донёсся жалобный стон. «Второго шанса не будет, жози. Она нерешительно потопталась на месте, но, понимая, что я не отступлю, подошла к столу и на обрывке листка набросала расчёты. «Край. Три часа ночи». Тогда начнётся вторая ступень зелья. Если мы не вложим перус, потеряем остальные ингредиенты. На столе рядом с миниатюрным котелком лежало перо из хвоста дивноптицы, волос из носа трезвого тролля — даже вспоминать не хочу, как его доставало — молочный зуб Василиска и слеза девственницы. И если поплакать для дела я ещё могу, то с остальными ингредиентами так просто не выйдет. Где вы видели трезвых троллей? Да обязательно без магического отрезвления. Там целая спецоперация потребовалась. С дивноптицей не лучше. Я до сих пор не отдала долг бандитам, ощипавшим бедную пернатую. И ладно бы они деньгами брали. Но лучше раньше. Ворвался в мои мысли голос Жозефины. Перус цветёт с полуночи до двух. «Зелье будет сильнее, если вложить в него цветущий ингредиент». «И обязательно вернусь». «Ну а если нет, ты всё же узнай, что там с отбором». Драконы поговаривают «щедрые». «Не пропадёте с братом, разве что в недрах их бездонного желудка». Бросила обнадёживающе и, чмокнув подругу в усыпанную веснушками щёку, побежала в коридор. Три лестничных пролёта с капюшоном, наглухо задвинутым на лицо, Пьяная компания на площадке по привычке порывалась навязать услуги интимного характера, но шарахнулась в сторону, стоило мне приподнять капюшон. Да, пришлось как-то нарушить закон и применить дар. Как только мы с Джози сняли здесь комнатушку, эти, с позволения сказать «господа», изволили обратить на нас внимание и предложить, пусть будет покровительство, оплатой через совместное возлежание. К счастью, герои оказались людьми, то есть крайне восприимчивыми к ментальной магии. Я даже особо не трудилась. Но теперь всякий раз стоит компании меня увидеть, они кидаются в рассыпную. Вот и сейчас, под звон бутылок и отборную ругань, мужики ломанулись кто куда. «Спасибо, Эйри!» — крикнула баба Райса с первого этажа. Кроме меня эти лбы никого не боятся а у старушки — бессонница. Пьяные вопли мало похожи на колыбельную, хоть тролли и считают иначе. Не за что. А вот на улице не всё так просто. Наш квартал — не место для ночных прогулок. Темнота покровительствует либо бессмертным, а вампиры в гардии, что розы зимой — вещь диковинная, либо искателем приключений. Ни первой, ни второй я не была — а потому двигалась бесшумно вдоль каменных стен, поросших мхом, шарахаясь от любых звуков и пытаясь мимикрировать под обстановку. Спасало отсутствие фонарей и множество закутков. Император не заботится освещением в квартале прокаженных. О нашем существовании стараются не вспоминать, что каждому первому здесь на руку, лапу, клешню и другие отростки. Отгородили нас стеной, поставили магическую защиту и все делают вид, что проблемы нет. Самое быстрое решение проблемы — решить, что это больше не проблема. Примерно так и поступили правящие много лет назад. Контрольно-пропускной пункт в город ночью не работает. Даже стражники побаиваются местных обитателей. А вот сами местные за небольшую плату всегда готовы перевести на ту сторону. «Принесла!» — громыхнул голос тролля. Того самого, чей волос я раздобыла для зелья Жозефины. Сегодня Грыхард, кажется, был в стельку пьян. Хотя это же тролль, его не поймёшь, пока не просканируешь. Кивнула, доставая из сумочки зелья трезвости. «Если Фырша узнает, что снова пил, хвост мне откусит и засунет прямо в...» Выставила ладонь и поморщилась. «Избавь от подробностей Грых!» «Мне нужно в город, и срочно!» Опрокинув принесённое мной зелье, тролль взбодрился, фыркнул и, размяв волосатые пальцы, двинулся к стене. Не все тролли — народ дикий и бесполезный. Грых, к примеру, дипломированный специалист-стеноходец. С опаской вложила руку в волосатую пропахшую псиной ладонь и вздохнула. «Никогда таким не занималась, но, говорят...» Если Грых трезвый, то все получается. Но однажды он попробовал перевести сквозь стену девицу. Да был так пьян, что сам прошел, а девицу замуровала в камнях. Два дня она там просидела, пока не вытащили. Грыхард якобы за помощью пошел, а по пути кабак попался. Ясное дело, о девице он напрочь забыл и обнаружил ее императорский маг, когда стену обходил с дозором. Жители столичных окраин жаловались на ночные подвывания. Девица оказалась непривидением, но выло не хуже, тем и спаслась. Кстати, чуть позже этот маг женился на несчастной. Непритязательный оказался. Не успела я обдумать эту мысль, как услышала. «Ну всё, не сдохни там, ахра!» «Выдровы, тролли, не выругаешься, тебя как минимум не поймут». Он думский волк тебе ахра свыргаш окурванный радостно осклабившись троль сверкнул золотым зубом и поглаживая волосатая пузо, двинулся в обратный путь. Вот ведь странные местные порядки симпатичный мужик с голым торсом, вопиющее попирание морали, а пузатый троль с волосатой жо эм простите, волосатым всем так нормально. Природа-матушка — все претензии к ней. В Сенате битый год обсуждают закон о статусе троллей. Кто они? Животные или существа разумные? Если животные — лишить их прав, привязать к хозяевам, бесхозных отлавливать и усыплять, или кастрировать и отпускать. Если существа разумные — одеть, умыть, побрить, причесать, ассимилировать в общество, прикрыть зад, причем последнее — «Принципиально». И все споры упираются в одно. «Так это ж тролль!» Выражение даже стало крылатым. Когда кто-то глупит или поступает нелогично, можно ударить себя по лбу, закатить глаза и протянуть «Ну ты тролль!» Когда Грых скрылся в стене, вильнув на прощание волосатой за... м местом, откуда хвост растёт, Я с облегчением выдохнула и скинула с лица капюшон. Передо мной раскинулась мощёная, залитая ярким магическим светом дорожка, ведущая в центр Астории, столицы Гардии, приютившей под своей сенью десятки разных рас. Это удивительное место радушно принимает всех, кроме вампиров. Вампиров в Нории по понятным причинам недолюбливают. Уж лучше древние, чем вампиры, хотя те тоже древние. Впрочем, драконов-астарийцы тоже обходят десятой дорогой. После того, как чешучатые спалили половину Нории, их не очень-то привечают, и отговорки вроде «что-то пошло не так», и «это вышло случайно», «мы перенервничали» не утешают. Драконья междоусобица вышла за границы их долин, лесов и полей, окружающих Гардию. И пусть сородичи усмирили сами драконы, Пострадали в итоге обычные люди и нелюди. А эльфы отдельный разговор. Эти длинноухие, бледнолицы и тихим сапом установили мировое господство. Известное дело, что орден магов всецело на стороне их повелительницы Раэль. Девица вроде адекватная, но при смене власти вся эта миролюбивая братья миролюбиво заполнит Норию. Всякие расы есть, но все знают, что эльф с кем бы он не предавался забавам, даёт в итоге эльфа. Добавим к этому длину жизни, стремящуюся к бесконечности, и причина фырканья в сторону длинноухих понятна. Лично я политкорректна и живу по принципу «не влезай, убьёт». И сама никуда не лезу, и прибью, если полезут на меня. С иным подходом в моём квартале не выжить. Но древнее... Брррр... Быстрым шагом я добралась до ближайшей остановки и поймала повозку. Несмотря на поздний вечер, столица живет бурной жизнью. Ночные феи и танцующие со смертью, чародеи и темные ведьмы, скубы и другие демоны предпочитают ночную активность, поэтому Астория считается неспящим городом. Потратив на поездку последние монеты, я спрыгнула с подножки и отправилась к элитному жилому кварталу точнее кустам элитного жилого квартала. Естественно, главные ворота охраняются, но охранять кусты пока не додумались. Считается, что приличные господа кустами не пойдут, но раз уж я неприличная, то мне можно. Продираясь через репей и колючий шиповник, я благодарила судьбу, что открыла мне удивительный мир богатого тролльево языка потому что не существует иных слов, способных передать всю гамму эмоций, которые я испытывала. Особенно, когда наступила в кучу собачьего дерьма и, отскочив, упала в крапиву. А если бы не брюки под ворохом юбок, всё было бы куда хуже. А так, почёсывая обнажённые локти, я продолжала путь, пока не уперлась в забор. По периметру княжеского дома сновали стражники с собаками. Такое впечатление, что там живет контрабандист вампирской крови или торговец с запрещенными артефактами, а не князь. Хотя вырастет ли в саду обычного князя Перус? Этому цветку необходим мощный выброс магической энергии. Мы нашли-то его чудом, по наводке друга Грыхарда, обокравшего соседний дом. У него врожденный дар, абсолютная память до мельчайших подробностей. Как увидел изображение цветка, так сразу и сказал, где искать. Даже место точное указал. И сейчас я с вожделением взирала на это место, выглядывая между прутьями забора. Так вот ты какой цветочек аленький. Ну, пусть не аленький, а жемчужно-розовый, размером с ладонь, с почти прозрачными лепестками, источающими мягкий свет, но всё равно красивый. Растёт между забором и домом, мне главное незаметно перелезть, сорвать и сделать ноги. Плёвое дело!» Дождавшись, пока охранник с кем-то отдалённо похожим на собаку, зверски убиенную и впоследствии воскресшую, скроются за углом, я скинула накидку, чтобы не зацепиться, и ловко перепрыгнула забор. «Ой, ладно!» На деле я едва на него залезла и позорно свалилась в газон, отбив себе бок. Увы, я не супергерой, поэтому эффектной игры мускулами не получилось. Доползла до розового куста и перевела дух. Охранник намотал следующий круг и снова скрылся за поворотом. И все же до чего жуткая у него собака, словно соткана из черного тумана. И... Он волочится за ней, оставляя в траве клубящийся угольный дым. Про глаза я вообще молчу. Красные рубины, прожигающие темноту ночи, как пульсары боевого мага. За четыре прохода, заметно нахлебавшись страху, я добралась до цветка и сорвала его с куста. Завыла магическая сирена. «Это не я! Это точно не я!» Глупость несусветная — привязать сигнализацию к садовым цветам, да её установка и обслуживание стоит в миллион раз больше всех цветов никчёмного княжеского сада». Наспех окинула внушительные заросли взглядом и поморщилась. «Ладно, сад вполне окчёмный, очень даже хороший, с редкими цветами и растениями, но...» Хлопнула створка окна на втором этаже, и в кусты рядом со мной что-то упало. Я подняла голову, пытаясь рассмотреть человека но выхватила только широкоплечью фигуру в окружении тьмы. Я не видела лица, но взгляд меня как будто заклеймил, хотя нет. Более подходящее сравнение. Отходил лопатой по затылку. В голове загудело, виски опасно стянуло знакомой болью. С громким хлопком включились световые пушки, и я уткнулась носом в землю. «Помоги мне!» – прошептал кто-то. Я осмотрелась, но владельца голоса не обнаружила. «Мне бы кто помог?» «Мужчина! Аура не читается!» Прокричали вдалеке, и там же раздался утробный вой потусторонних псов. Они точно из Нижнего Мира. Одно хорошо. Ищут. И правда не меня. Отсижусь тихонько, да, и убегу, когда все уляжется. «Спаси меня!» Снова прошептали кусты. И жалобно так, что у меня в душе человечность проснулась. Нечасто она в последнее время просыпается, но вот в данный неподходящий момент возьми, да и... Ой, все, ползу я, ползу спасать тебя, кем бы ты ни была. Неведомое нечто продолжало жалобно пищать, рискуя нас выдать. Активно работая коленями, я подползла на звук, чувствуя непреодолимое неподдающееся логике желания стать героиней вечера. Виски невыносимо ломила, словно я пыталась применить дар, но я его не применяла. Да и к кому? К кусту, что ли? «Где ты?» — прошептала, пытаясь отыскать девицу в беде. Во всяком случае, шепот женский. «Здесь. Ближе. Ещё ближе!» — Всхлипывала несчастная. «Да тише ты! Нас найдут!» Доползла до следующего куста. И наткнулась на изящный браслет. Не он ли выпал из окна, задрала голову, но створки были наглухо закрыты. Да и мужик оттуда давно смылся, шутка ли, когда за тобой гонятся псы из нижнего мира? Такие по ауре вычисляют на раз. Стоит ему чуять добычу и можно прицениваться с местами на кладбище, хотя вряд ли будет для этого время. Да и места сегодня стоят, как хорошенький дом на окраине столицы. Но если труп не слишком притязательный, за бесценок могут прикопать в одном месте с каким-нибудь выпивохой или лиходеем. Всем известно, в могиле сворона Храброго, известного в квартале прокаженных проедохи и разбойника, покоятся 35 его подельников, 12 любовниц, 3 бродяги и ни одного сворона Храброго — Собственно, последний, по непроверенной информации. Всё ещё серый кардинал наших мест. Жив, здоров и даже не кашляет. «Спаси!» — рявкнул браслет. И правда, что-то я не о том задумалась. В тусклом свете луны вещица таинственно переливалась, щеголяя алмазной крошкой. Три серебристых веточки затейливо переплетались в древнем и отдалённо знакомом узоре неописуемая красота спаси меня спрячь меня пожалуйста Эм, погодите говорящий браслет серьезно виски обожгло яростной болью настолько сильной что перед глазами поплыли красные круги спрячь меня гарпии прошипела украшение и, повинуясь зову, которому при всём желании не могла сопротивляться, я спешно натянула браслет на запястье. Великоват, конечно, но... Артефакт ожил, превратился в жидкость и, несколько раз обвив моё запястье, сузился до необходимого размера, после чего застыл, несколько изменив рисунок и количество сплетённых веточек. «Спасибо, что приняла меня», — прошептал бархатистый голос, И боль схлынула. Ничего я не принимала. Это вообще бандитизм. Это разбойное нападение. Незаконный захват руки. Попыталась снять браслет, но украшение сидело как влитое, будто в кожу вросло. Зашибись. Дёрнула ещё раз. И ещё. Бесполезно. Ай, ладно, дома разберусь. А когда сниму, обратно через забор князю перекину. «Мало ли, какая у этой штуки история. Я же не воровка в самом деле. Просто угораздила магическому цветку зацвести на территории чужой частной собственности. И только...» Спрятала браслет под перчатку и притихла, оценивая ситуацию. Господа все еще шумели. «В саду! Он где-то в саду!» Истошно вопил мужской голос. «Императорские гончие уже здесь!» Только императорских гонщих для полного счастья не хватало. А у тех и сварги на страже, и существа Нижнего мира, и архангелы даже. Всякой нечисти и светлости с ними полно. А уж если танцующие со смертью припрутся, то всё, собственно. Можно выбирать красивый куст и самозахорониться под ним. Потому что с местом для деревянного домика, как я уже говорила, полная жо... «Жоржетта», — как любит поговаривать Лихард. «Меня бросило в холодный пот?» «Так, соображаем и быстро. До забора каких-то сто шагов. Если метнуться, то...» «То клыки не до собак, куда быстрее сомкнуться на моих ягодицах, чем я вскарабкаюсь на каменный забор, который может стать моей надгробной плитой. То есть полная Жоржетта накроет меня раньше спасения». И ведь угораздило кого-то обокрасть князя именно сегодня. Точнее, кого-то, кроме меня. Как же не вовремя-то, а? Я переползла под соседний куст, поближе к забору, но на мою беду куст оказался лавандой. Кто сажает лаванду в саду? В носу опасно засвербело, зашуршали листья под сапогом идущего в мою сторону стражника. Я в отчаянии заткнула нос, чтобы не чихнуть. Но... Пискнула, зажав лицо ладонью и страшно вытаращив глаза. Удар сердца. Второй. Третий. Уф, кажется, обошлось. Шаги стихли. А в следующий миг меня рывком вытащили из кустов и подняли над землёй, как букашку. Ладно, без паники. Букашка — менталист. Схватила лицо стражника ладонями и чихнула в него. «Сэйри?» — поморщился императорский гончий, бросив взгляд на лаванду. «Уж ему-то прекрасно известно о моей аллергии. Именно лаванду он подарил на нашем первом свидании, которое закончилось так и не начавшись. Я расчихалась и отходила его веником по голове. Он обиделся и ушел» а второго и вовсе не было, потому что его отец узнал о тайном увлечении сына и отослал на учебу в элитный закрытый военный университет, поскольку не пристало сыну императора, пусть и младшему, волочиться за такой, как я. Ну, то есть младший в роду. Последушком, так себе, конечно, причина, сдается я, не приглянулась его величеству. Кайлар похорошел, возмужал, Мне было двенадцать, а ему почти восемнадцать. Ну и тогда он был ого-го. А сейчас прямо ого-гошеньки. Я убрала руки от его лица, и меня опустили на землю. «Что ты здесь делаешь?» Виновато улыбнулась и показала цветок. Хорошо, что браслет под перчаткой не видно. «Уходи», — коротко бросил Кейлар. «Ваше высочество! Есть там кто?» «Сектор чист!» — крикнул он и прошептал, окутывая меня щитом тьмы. «Живо!» Понятливо кивнула и перебежками от куста к кусту тенью выскользнула из сада, неуклюже перевалилась через забор, благо невысокий, и припустила со всех ног к жозе. Щит рассеялся, осыпая тьму клочьями. «Кейлар, моя первая, единственная». И безнадежная любовь. А теперь еще и спаситель. Шмыгнула за угол и бросилась по мостовой, рассекая ночную тишину судорожным стуком небольших каблучков. Успевала, должна успеть. Лепестки цветка помялись, но я же не на ботаническую выставку его несу. Надеюсь, магия придираться не станет. Спину обожгло ощущением чужого взгляда, но это не взгляд Кей Лара. Он-то мне хорошо известен. Я обернулась, но позади только темнота ночи. Не могла же сама тьма заглянуть в меня. Слышала о таком. Тёмные псы, например, могли пойти по моему следу. От этой мысли сердце работало быстрее ног и грозилось первым добежать до нашей хибарки. Хотя вряд ли хлипкая деревянная дверь станет преградой для псов. А жалобные крики «Нельзя, я в домике!» станет вишенкой на пироге их триумфа я чуть не споткнулась когда мне снова треснули ментальной лопатой по голове три раза да что такое цветок что ли проклят будто кто то насадил меня как червя на крючок и активно дергает пытаясь вытащить вместе с рыбкой то есть браслетом ну ты мерзкая вещица подставила меня поймав на человечность вещица нагло молчала видимо понимала что провинилась как доберусь до дома как на мылю «Как сниму!» Между лопатками щекотала от страха. Я не видела погони, но чувствовала, что тьма следует по пятам, и в ней кроется что-то пострашнее тех собак с красными глазами. Бежала я, высоко задрав подол, благо под ним лёгкие брюки. Когда девица в панике, тут уже не до приличий, так что на осуждающие взгляды поздних путников внимания не обращала. «Отвлечься!» «Дорога дальняя, а я рискую скончаться от страха раньше, чем добегу до дома. Думаем о приятном. Что это за тень?» Шарахнулась в сторону от бродячей собаки и тряхнула головой. «Кейлар, думай о нем!» Его возвращение стало приятной неожиданностью. «Раз вернулся в Асторию, то найдет меня!» «Это вопрос времени и желания. Мое-то желание неизменно, а вот его...» «Интересно...» У него появилась девушка. А что если да? Эта мысль саданула по сердцу, надёжно отодвинув страх куда подальше. Впрочем, я зря страдаю. Император не одобрит наш союз. Ещё в 12 лет моему отцу чётко дали это понять. Да и вообще, я коплю деньги, чтобы сбежать в Эсайл. Эльфы лояльны к менталистам. Может ли быть иначе, когда каждый второй сам телепат? Они оттелепатят, так? что мой жалкий дар и рядом не валялся. Поэтому эсайл. Благодаря реформе повелительницы Раэль даже иностранцы могут бесплатно поступить в эльфийские университеты и школы, правда, с обязательной отработкой в течение какого-то времени на их территории. Но обязательное трудоустройство в моем случае скорее бонус, чем недостаток. Замуж я не планирую, упаси исконная магия. Хватило с меня отца и проблем, с которыми я столкнулась по его милости. Моя мечта — свобода и независимость. И разменивать ее на любовные переживания я не собираюсь. Грых ждал в условленном месте и провел меня сквозь стену. Признаться на его счет, были разумные сомнения. Оплату в виде зелья он уже получил, но слово «тролля», смешно сказать, «сдержал». Бросив что-то шутливо оскорбительное, я продолжила забег. После такого либо легким конец, либо ноги отпадут. На третий этаж я взлетела со скоростью ураганного ветра, едва не вышибив двери. Жозе благоразумно не заперла их, тем и спасла хлипкую преграду между коридором и, так сказать, жилплощадью. Скорее! всхлипнула подруга, буквально вырывая цветок из моих рук. Я слишком долго просидела в кустах из-за незадачливого вора. Если из-за него опоздала, не знаю, что я с ним... Успели!» Радостно взвизгнула подруга, и я рухнула на пол, позволив себе выдохнуть в скрипучую половицу. Я дышала, как загнанная лошадь, но это уже частности. Главное, лихард, теперь поправится. Обязан поправиться. Жозефина — природный зельевар. Она чувствует болезни и противоядие. Каким-то неведомым образом мир разговаривает с ней, подсказывая, как решить какую-то проблему. Если подозрение, что они с братом — ведьмы, но всё никак не решимся наведаться в шабаш. Тут в одиночку не разберёшься, кто они. Борхес или Сотха, может, стихийники, и к ведьмам не относятся. Через год Джози и Лихарду исполнится 19 и они планируют поступать в Университет магических наук. Полный пансион, гарантированное трудоустройство. Если повезет, это их билет в счастье. Несчастное прошлое здорово потрепало им нервы. Так что будущее, можно сказать, им крепко задолжало.